Глава девятая В глазах Пуаро появился блеск, и он внимательно посмотрел на своего друга. — Какой сюжет, мой дорогой Гастингс! — воскликнул он. — Как быстро и с каким блеском вы пришли к этому умозаключению? — Послушайте, Пуаро! — запротестовал капитан. «Вам не удастся отделаться от меня этими вашими шуточками, и вы никогда не убедите меня, будто думаете, что этот парень умер от сердечного приступа. То, что случилось в прошлым вечером, просто бросается в глаза. Но должен вам сказать, этот Ричард Эймари малый и не слишком умный. Возможность отравления вообще не пришла ему в голову». «Вы так думаете, мой друг», — уточнил сыщик. «Я понял это еще вчера, когда доктор Грэм сказал, что не может подписать справку о смерти и что ему надо сделать вскрытие». «Да-да», — умиротворяюще произнес маленький бельгиец, негромко вздохнув. «И сегодня доктор приехал, чтобы сообщить о результатах этого вскрытия. Так что в течение нескольких ближайших минут мы узнаем, правы вы или нет». Казалось, что Пуаро хотел еще что-то сказать... но передумал. Вместо этого он подошел к камину и занялся вазой с мусором, используемым для разжигания огня. Гастингс следил за ним взглядом любящего брата. «Я всегда говорил, Пуаро, — рассмеялся он, — что вы просто помешаны на аккуратности. — А разве так не лучше? — спросил в свою очередь сыщик, слегка склонив голову и любуясь на дело своих рук. — «Не могу сказать, что это меня хоть как-то волновало», — фыркнул Гастингс. «Осторожнее», — Пуаро погрозил ему пальцем, — «симметрия — корень всего. Везде должен быть порядок и аккуратность, особенно в маленьких серых клеточках мозга». И он демонстративно постучал себя по голове. «Я вас умоляю, только не садитесь на вашего любимого конька». — попросил его капитан. — Просто скажите мне, что думают ваши драгоценные серые клетки о том, что здесь произошло? Прежде чем ответить, Пуаро подошел к дивану и сел. Какое-то время он, не отрываясь, смотрел на Гастингса. Его глаза постепенно сузились, как у кошки, и блеснули зеленью. — Если бы вы правильно использовали серые вещество вашего мозга и попытались бы взглянуть на произошедшее со стороны... как это сделал я, то тогда, возможно, вам открылась бы истина, друг мой», самодовольно заявил сыщик. «Однако, пока мы ожидаем известия доктора Грэма, я все-таки предлагаю заслушать моего друга капитана Гастингса». Великодушно закончил он. «Ну», — с азартом начал капитан, — «на мой взгляд, ключ, найденный под стулом секретаря сэра Клода, подозрителен». «Вы так думаете, Гастингс?» — Конечно, — ответил капитан, — очень подозрителен. Хотя, если хотите знать мое мнение, я ставлю на итальянца. — Ах, вот как! — вырвалось у Пуаро. — На этого таинственного доктора Карелли? — Вот именно, таинственного, — продолжил Гастингс. — Лучше о нем и не скажешь. Что он делает в нашей стране? А я вам скажу. Охотятся за формулой сэра Клода Эймори. Готов поклясться, что он эмиссар иностранного правительства. Уверен, что вам встречались подобные личности. — Конечно, встречались, — Гастингс ответил Пуаро с улыбкой. — Вы же знаете, что время от времени я посещаю кинотеатры. И если окажется, что сэра Клода действительно отравили, — продолжал заливаться соловьем Гастингс, то Карелли становится самым главным подозреваемым. Вспомните Борджа. Отравление — это очень по-итальянски. Боюсь я только одного, что Карелли удастся скрыться вместе с формулой. Этого он не сделает, друг мой. Сыщик покачал головой. А почему вы в этом так уверены, черт возьми? Пуаро откинулся на спинку дивана и знакомым жестом соединил перед собой кончики пальцев. — Я не уверен, Гастингс, — признался он. И, конечно, не могу знать этого наверняка, но мне в голову пришла одна маленькая идея. — Вы это о чем? — Где, по-вашему, мой проницательный соратник находится эта формула? — Откуда же мне знать? Пуарок какое-то время смотрел на своего друга, словно давал ему время еще раз обдумать ответ. — А вы подумайте, мой друг, — наконец ободряюще произнес он. — Соберитесь с мыслями... — Размышляйте последовательно и методично. В этом весь секрет успеха. Когда же Гастингс в ответ на эти слова просто озадаченно покачал головой, маленький бельгиец попытался сделать своему коллеге подсказку. — Она может находиться только в одном месте, — сообщил он. — И в каком же, ради всего святого? — спросил Гастингс голосом, в котором явственно слышалось раздражение. «В этой комнате, конечно», — ответил Пуаро, и на его лице появилась триумфальная улыбка чеширского кота. «Что, черт побери, вы имеете в виду?» «А как же иначе, Гастингс? Просто проанализируйте факты. Добрый Тредуэлл рассказал нам, что сэр Клод предпринял определенные шаги, чтобы Формула ни в коем случае не покинула этой комнаты. Когда он сообщил всем эту маленькую новость о нашем скором прибытии, он наверняка был уверен, что формула все еще находится у похитителя. И что бы вы сделали на месте последнего? Он не может рисковать тем, что я, приехав, могу обнаружить формулу прямо у него. Так что ему оставалось одно из двух. Либо вернуть ее так, как это предложил сделать сар Клот, либо, воспользовавшись минутой абсолютной темноты, куда-то спрятать ее. Вуаля! Вот так! Так что для меня совершенно очевидно, что формула спрятана где-то в комнате. — Боже мой, Пуаро! — воскликнул Гастингс в сильном волнении. — Уверен, что вы правы. Давайте же поищем ее. Он быстро встал и подошел к столу. — Конечно, если это доставит вам удовольствие, — ответил ему сыщик. — Но есть некто, кто найдет ее гораздо быстрее, чем мы с вами. — И кто же это, по-вашему? — поинтересовался Гастингс. Пуаро... энергично подкрутил усы. — Арблю! Черт возьми, конечно же, тот, кто ее спрятал! — воскликнул он, сопроводив свои слова жестом, больше подошедшим бы фокуснику, достающему кролика из цилиндра. — Вы хотите сказать? Я хочу сказать, — терпеливо объяснил сыщик своему другу, — что рано или поздно вор вернется за своей добычей, так что один из нас должен постоянно находиться в этой комнате на страже он резко замолчал услышав как дверь медленно и осторожно открывают и пригласил гастинг состать рядом с ним возле граммофона так чтобы вошедший не сразу заметил бы их